Глава семнадцатая Они появились, откуда не ждали. Море вдруг вспенилось, волны набежали на берег, затушив половину свечей, так старательно зажженных тетей Алирой. В чистом небе сверкнула молния, а окружающее пространство разорвало истошенный вопль. В следующее мгновение по берегу пронесся вихрь, поднявший песок, морскую пену и водоросли, оставшиеся после незапланированного прибоя. Она зависла в воздухе, как раз над кругом силы, тщательно подготовленным тетей Алирой. Ее седые волосы развевал ветер, очертания тела в длинном мешковатом черном платье колебались, будто мираж. «Думаете, вы сильнее меня?» Неожиданно звонким голосом спросила ведьма. «Вы ничто!» И тут тетя Алира резко опустилась на колени, ударив ладонями по песку. В то же мгновение ведьма рухнула вниз с диким визгом, От которого у меня мурашки по всему телу пошли. Стало вдруг так холодно, невзирая на теплый по погоде костюм. Я сделал все, что мог. Послышался голос со стороны моря. И я опешила, увидев ведьмоборца Брейка, шагающего прямо по воздуху над водой. Он так и прошел по воздуху до берега, но как только ступил на песок, опустился на одно колено и склонил голову, явно борясь со слабостью. «Вот это да!» — восхищенно прошептала я, не удержавшись. И, видимо, борец тут же среагировал. Резко повернул голову в мою сторону, будто увидел сквозь камень. Я отшатнулась назад, но успела заметить, что и Арон тоже посмотрел в сторону моего укрытия. Кажется, меня обнаружили. А ведьма в круге силы обесновалась, кричала и сыпала проклятиями, но как-то вяло, будто не особо и переживала, что ее поймали. Меня это, если честно, встревожило. И не только меня. — Она ждет помощи? — спросила тетя Алира, подняв голову. Ее голос прозвучал глухо, будто это не круг силы, а она сама удерживает ведьму. Я присмотрелась и с сама осознала. Так и есть. Тетя Алира держит круг, она привязала его к себе. Природный источник, питающий этот круг оказался недостаточно большим, чтобы удержать такую сильную темную ведьму, и тетя Алира сейчас подпитывает его от себя. Насколько ее хватит? И сможет ли она активировать заклятие до того, как окончательно ослабнет? Да она же убивает себя!» Сомнений не осталось. Я поняла, что нужна, и поспешила на помощь. «Медина!» — воскликнул Арон, когда я, пробежав мимо него, упала на колени перед кругом силы и отчаянно ударила ладонями по песку, подключаясь к нему, но не отдавая все сразу. Я начала вливать силу понемногу, медленно и осторожно. «Умница моя!» Взглянув на меня, улыбнулась тетя Алира. Непослушная, но умница. «Медина, уйди!» Раздраженно приказал Арон. «Да сейчас, уже бегу, и нечего меня отвлекать, я занята». Одновременно питать круг и отправлять вестника маме было очень сложно. Да что там, я сама не верила, что справлюсь. Но Аяла, наша вечно забегающая вперед подруга, хорошо научила меня этому трюку, так что вестника я отправила. Причем такого, что помощь подоспела буквально спустя полминуты. Когда в паре десятков шагов от меня, у самой кромки воды вспыхнула арка портала, насторожились все. Но я выкрикнула «Свои не трогать!» Прежде чем Вернан, бросив короля на Арона успел выпустить по порталу огненный снаряд. Он так и заглушил его, скомкав в руках, Удивленно наблюдая за тем, как из портала выходят моя мама, тетя Алинда и братец, который этот портал им и организовал. «Эм, Сай, а ты какими судьбами?» протянул Вернан, растерянно взирая на моего брата. «Хм, кто бы мог подумать?» Они еще и знакомы, оказывается. — Сестра позвала? — невозмутимо ответил Сайден. А тем временем мама и тетя Алинда мгновенно сориентировались, оценили обстановку и упали на колени перед кругом силы, подключаясь и тоже вливая в него свои силы. — Вот за что я их просто обожаю. Сначала помогут, а уже потом разбираться будут. — Спасибо, сестры. С облегчением выдохнула тетя Алира, поднимаясь с колен. «Теперь я могу начать». «Доча, мы с тобой еще поговорим», — прошипела мама, наблюдая за тем, как Арон, Вернон и присоединившийся к ним Сайден волокут короля Кондора Третьего к кругу силы. К слову, ведьма в круге совсем притихла. Она только крутила головой, оглядываясь, и плевалась в нас. Причем плевалась буквально, но Кондор Круга только шипел от ее плевков, не пропуская их. «Должно быть, это она так нас проклясть пыталась. Если бы просто от злобы плевалась, контур не срабатывал бы». «Ох, и поговорим, мамочка!» — тяжело вздохнула я. «Но только у меня же это... королевская тайна!» — покосилась на родительницу. «Опасность опасностью, но на случай благоприятного исхода тоже подстраховаться нужно». «Весело живем, подруга!» — поделилась впечатлениями с мамой тетя Алинда, подмигнув мне. Я отстраненно улыбнулась ей, стараясь их с мамой слушать, но и не упускать из виду тетю Алиру, которая начала действовать. Да уж, веселимся, все так же злобно прошипела мама. А знала бы, дома дочку оставила. Все это академия и подружки ее, особенно Аяла, всегда знала, что от нее только беды жди. Но Кара-то куда смотрела? Я почти физически почувствовала взгляд ведьмоборца. На имя Кары он среагировал мгновенно. И как раз в тот момент, когда тетя Алира уже произносила заклятие, усыпляя ведьму, а Арон и Вернон с Айденом переступили через контур круга силы, чтобы положить в него короля, нам нанесли удар. Видимо, борец отреагировал первым. Он поставил щит, закрывая тетю Алиру от смертельного удара. Но она упала на колени, и последние слова заклятия вырвались из ее рта с хрипом и кровью. Короля и ведьму окутали туманные нити, переплетающиеся восьмеркой. Туман вспыхнул и опал пылью. Не удержу! прохрипела тетя Алира, теряя сознание. И в то же мгновение нас всех отбросило назад. Круг силы схлопнулся. Этот природный источник никогда больше не будет дарить силу. Он выгорел. И должен был убить ведьму, находящуюся в нем, но она выжила. Она корчилась в судорогах, кричала, но продолжала жить. Я зажала уши руками, оглушенная как криками, так и отдачей от круга силы. Мама и тетя Алинда обнимали меня, хотя и сами чувствовали себя не лучше. Я же так испугалась за всех, что старалась никого не упустить из виду. Видимо, Борис пытался помочь тете Алире, которая, кажется, едва держалась за жизнь. Арон, Вернан, Сайден и королева Анира склонились над королем Кондором, бьющимся в судорогах. Он тоже был очень плох и мог не пережить ритуал. Наверное, именно в этот момент, когда мы все были заняты заботами о близких, тот, кто нанес удар из-под тишка, и забрал умирающую ведьму, о которой уже никто и не думал. После такого она точно не должна была выжить. Даже я, хоть и старалась следить за ситуацией, не заметила этого, как и все остальные. А потом... Да нам не до того было. Когда король Кондор очнулся, то никого не узнавал, даже жену и сына. Тетя Алира была буквально на грани. Никто не знал, выживет ли она. В резиденцию мы возвращались не как победители, а скорее скорбной процессией. Даже та самая южанка, от которой я сбежала, поклонилась мне и с чувством произнесла, Я и весь мой род с вами, моя принцесса. Мама посмотрела на меня, закатила глаза и прошипела. Я тоже с тобой, принцесса моя ненаглядная. Я так с тобой, что добью, если что. Не до того сейчас, — ответила я. Потом поговорим. И это потом у нас наступило еще очень не скоро, потому что обнаружилось, что жизни короля — и этой издыхающий, но все никак не желающий умереть ведьмы связаны. Пока она будет жива, король не вспомнит себя. Но даже такая сильная ведьма не смогла бы прожить долго после ритуала, в результате которого выгорел и схлопнулся источник, когда она находилась в нем. Однако король продолжал пребывать и в беспамятстве, и в состоянии, приближенном к овощу, а найти ведьму, лишенную сил, не смог бы даже ведьма ведьмоборец. Нам оставалось только ждать. И мы ждали. Все вместе. Моя мама даже с Ее Величеством подружиться успела. Однако остаться надолго не смогла. Папа вернулся из поездки по делам и обеспокоился тем, что жена пропала. Маме пришлось вернуться домой. Разумеется, вместе с Тетей Алиндой. Брат их сопровождал. Арон же вообще задержаться не мог. Ему нужно было решать проблемы королевства. Мы с королевой Анирой остались одни по очереди дежурил у постели тети Алиры, которая все не приходила в себя, и присматривая за королем Кондером, который тоже оставлял желать лучшего. Но король хотя бы не умирал. Он скорее впал в детство, что, впрочем, тоже было не очень хорошо. Так прошло два дня. А потом все вдруг изменилось. У короля неожиданно начали происходить пусть и кратковременные, но моменты просветления — И в тот же день тетя Алири стала лучше. Она все еще была слаба, но ее жизни уже не угрожала опасность. Не передать словами, как я была счастлива. У нас все получилось. Мы избавили отца Арона от проклятия. Мама Кары поправляется. А что Кондор Третий слегка не в себе, так это мелочи. Со временем оправится. А пока я готова сколько угодно прогуливаться с ним по саду и объяснять такие простые вещи, как... Вот эта бабочка, она красивая и порхает с цветка на цветок. А это камни, их лучше не пинать, будет больно. Где-то же полюбить короля могу, потому что он на самом деле совсем не такой, каким его сделало проклятие. Но вот чего я никогда не приму и не пойму, так это того, что я, оказывается, не могу вернуться в академию и продолжить обучение. Когда на следующий день после эпических событий Арон пришел не ночью, а днем и пригласил меня на обед, Я едва ли не прыгала от счастья, но радовалась я недолго. Знала бы, зачем он пришел, и вовсе не вышла бы из комнаты. Пообедать нам так и не удалось. А все потому, что мой жених решил, что нам пора пожениться. Причем поведал он мне это весьма банально и непринужденно, будто про какую-то ерунду сказал. Я выслушала его, аккуратно сложила салфетку. Как не провала ее, сама не знаю. Видно, за последнюю неделю выдержку натренировала. Встала из-за стола, вежливо кивнула и, ну, очень спокойно сказала. — Нет, я отказываюсь. Арон улыбнулся, покровительственно так, как ребенку, и вернул. — У тебя на пальчике колечко, которое говорит об обратном, моя любимая ведьмочка. Я посмотрела на кольцо, на него, на салфетку, разгладила ни в чем не повинную трепицу, улыбнулась, тоже очень понимающая и нежно, и повторила. «Нет». «Медина», — как-то тяжело произнес Арон. Салфетку все же смяла, скрутила едва ли не в узел. Но потом очень постаралась взять себя в руки и отчеканила. «Я доучусь в академии, а потом поговорим». «Милая, ты издеваешься?» Вскочив из-за стола, прошипел Арон. «Я отстаиваю себя», — возразила я. «Да ты хоть понимаешь, о чем просишь!» — возмутился Арон. Я не прошу, а довожу до твоего сведения. Сложила руки на груди. Не знаю, чем бы все это закончилось, возможно, даже до драки бы дошло, с моей стороны так уж точно, но вмешалось ее величество. Королева Анира встала между нами и сказала свое веское слово. — Вот люблю я ее, почти как маму прямо. А сказала ее величество следующее. — Сын. Ты любишь эту девочку и сам себе не простишь, если лишишь ее мечты. Она хочет закончить академию, хочет стать сильнее и достойнее. Добиться признания сама, без поддержки и покровительства. Неужели ты отберешь у нее мечту? Я держалась, задирала нос, старалась, ну, прямо очень, но не выдержала. Разревелась и бросилась обнимать королеву Аниру. Так расчувствовалась, что даже не заметила, как Арон ушел. Но зря я решила, что королева на моей стороне. Она все же мама и не моя. — Слушай внимательно, девочка. Строго произнесла ее величество, как только мы остались одни. — Я буду поддерживать тебя, буду помогать и подсказывать, но ты закончишь академию и станешь женой моего сына. Ты будешь моей преемницей, это факт, и обсуждению не подлежит. Я кивнула, опустив голову. С Ароном быть я только за, после академии, разумеется. Но вот этой стороны в наших отношений, ой, как боюсь и не хочу. Я помогу тебе вернуться к обучению, но ты, Меди, должна будешь выполнять определенные условия. Я буду учить тебя, подготовлю к тому, чего ты так боишься. Продолжила ее величество. Этого не избежать, да? Едва не плача спросила я. Ты любишь Арона? С улыбкой спросила королева. «Ничего спрашивать, если так знает ответ». Но я кивнула, все больше мечтая сбежать к мамочке. И пусть мама отругает меня за то, что ввязалась в королевские дела, да еще и их с тетей Алиндой втянула. Но мама все равно поймет и пожалеет, без всяких условий. «Если любишь, все остальное не важно», — улыбнулось ее величество. «Но себя терять в любви нельзя». Так что завтра ты вернешься в свою Академию. С Ароном будешь видеться ночью. Он без тебя не может, сама понимаешь. Но только от тебя зависит, закончишь ли ты обучение. Может, и не стоит ждать? Лири мне рассказывала, что в Школе Ведьмовства гораздо интереснее. «Я закончу Академию», — проговорила уверенно. «Там совсем другая программа. Я хочу и её пройти. Мне это пригодится, когда стану королевой». Признаюсь, сказала это специально, чтобы заручиться еще большей поддержкой матери своего нетерпеливого жениха. И не прогадала. Вот тут ты права, дочка. Погладила меня по голове ее величество. Учись, пока можешь, и я тебя во всем поддержу. Так я выторговала себе окончание обучения в академии. А Арон? Он же меня любит и обязательно примет мое решение. Пусть ему это и не нравится. Он все поймет и успокоится когда осознает, что из-за этого я им еще больше буду восхищаться. По крайней мере, я на это очень надеюсь.